Юноша покинул гостиницу ночью, мог бы и на рассвете, но не хотел прерывать мирный сон латино. Девушка переживала, однако Дейл успокоил ее. Нося печать даймона, он был выносливее обычного человека и мог спокойно бодрствовать сутками. Лес располагался недалеко от афы, так что провизии не требовалось лишь привычное снаряжение черная кожаная куртка, наруч на левой руке, да меч в ножных на поясе. В прошлом Дейл уже посещал горячие ключи Афы. Поэтому и так приблизительно помнил особенности местности, но перед походом еще раз хорошенько изучил все, поскольку хотел сводить туда латину. Тем не менее, стояла ночь, видимость была плохой, так что он решил на всякий случай перестраховаться и, добравшись до опушки, произнес: О, земля с богами нас соединяющая! Я одоил Рэки, именем своим приказываю! Юноша прибег к заклинанию ориентирования, которым пользовался чаще остальных, даже в излюбленной школе земли. Можно сказать, это было его коронное заклинание. Сообразив, что где находится, Дейлу верно двинулся в чащу. Разумеется, он не был знаком с этим лесом, но многое видел, слышал и чуял, подмечал неровности на земле, примятую растительность и рисовал в голове общую картину. В этом ему помогала невероятная сосредоточенность. Еще в отрочестве он нередко проводил поиски в дикой природе, поэтому знал разные тонкости и уловки. Практически сразу юноша уловил в воздухе нечто чужеродное и вскоре обнаружил его источник. Подпалины! пробормотал он, ощупав древесный ствол и нахмурился. Повреждения выглядели довольно свежими, но дерево не просто обуглилось, а словно бы расплавилось. При этом на траве вокруг не было следов огня. Для самого сгорания все это выглядело чересчур неестественно. Индейл задумался, что могло бы оставить после себя такое. Несколько пришедших на ум вариантов своей фантастичностью граничили с городскими легендами, но именно поиск контраргументов позволял отсечь ненужное и прийти к верному выводу. В городе поговаривали, что во всем виноваты магические существа. Конечно, Дейл оставил латину в гостинице, потому что переживал за нее, но было еще кое-что. Тут свою роль сыграла плачевная натура юноши. Берясь за дело серьезно, Дейл преображался. Взгляд его становился резким и внимательным лицо серьезным и сосредоточенным, как у в авантюриста или уже в самом героя. Латина ни разу не видела его в этом состоянии. Оказавшись рядом она вне всяких сомнений покраснела бы и назвала его крутым. Вот только Юноша не умел быть таким в присутствии Латины, он мгновенно отбрасывал рабочий настрой, принимался глупо улыбаться и дурачиться, всячески выказывать свою любовь к девушке. Из-за этого Латина не знала, что собой представляет герой Рэки, и, скорее всего никогда не узнала бы. Как еще назвать такую натуру, если не плачевной? В итоге Дейл проблуждал по лесу до утра. Когда взошло солнце, землю затянула туманом, в этом не было бы ничего удивительного, все же рядом море. Если бы не аномальная густота и плотность, невозможные при теплой погоде раннего лета. Монстры нагнали! предположил юноша. В таком случае понятно, почему зону закрыли для посещения. В белой каше даже местные жители заблудились бы на раз-два. Вот власти предусмотрительные устранили возможность несчастных случаев. К завтраку Дэл вернулся в гостиницу, поиски поисками, но вообще он отправился в поход, чтобы провести временные дни с женой и не собирался нарушать давнюю традицию совместных завтраков из-за магических существ. За столом юноша поделился своими соображениями с Латиной. «Но туман, конечно, кошмарный. Я уже в двух шагах ничего не видел». Закончил он. «Ничего себе! Вот бы и мне увидеть» хотя наверное, сразу потерялась бы. «Не потерялась бы, я бы держал тебя очень крепко». «Оторву!» — прорычал Винт, до сих пор чинно сидевший рядом с латиной и помахивавший хвостом. «Здесь очень вкусный завтрак», — между делом заметила девушка. «Ага, пожалуй, я поговорю с владельцем гостиницы, попрошу, чтобы он представил меня ответственному за это дело и изложу свои наблюдения и догадки. Ну, что во всем виноваты магические существа». А если позволят, то и разберусь с проблемой как можно скорей. Давай. Дейл говорил беззаботно, поэтому Латина не переживала за него. Кажется, все очень просто. Правда, нам вроде бы говорили, что местным солдатам задача не по плечу. Можешь погулять по городу, только обязательно возьми с собой винда и смотри в оба. Хорошо. На самом деле Дейл был весь на нервах, однако девушка не замечала этого. Неужели к истреблению монстров можно относиться так легкомысленно? Словно к прогулке после обеда. Удивлялась она, склонив голову на бок. Проводив мужа, латино, вернулась к завтраку и принялась пить чай. Она немного подумала и в конце концов пришла к заключению, что нечего ломать голову. Какие-то вещи навсегда останутся для нее загадками. Лучше воспользоваться свободой и погулять по магазинам. Возможно, найдется еще какая-нибудь диковинка. И, конечно, надо снова искупаться в той большой ванне. Вот так девушка определилась с планами на день. «Вот бы и Тивен смог пойти со мной». Задумчиво проговорила она, желая, чтобы верный друг тоже насладился горячими источниками. «Гав? Хотя зверолюди там моются. Надо будет спросить. За это мне точно ничего не будет». Да и представить не мог, что в его отсутствии волчонок устроит с то, о чем он так страстно мечтал. «Свидание в общей купальне». Есть такие создания слизь. Точно установлено, что они относятся к царству простейших практически полностью состоят из воды, размножаются делением, легко мутируют и имеют ненормально большое количество магической энергии, но об остальном цикле жизни, повадках и прочем известно очень мало. Поэтому слизь относится не к магическим существам, то есть живым организмам, а к неживым магическим монстрам. Существует теория, что это одичавший вариант искусственной формы жизни, состоящей не из плоти и крови, а из чистой энергии. Также слизь имеет много подвидов, которые встречаются в различных природных условиях. Я так и думал. Пробормотал Дейл. Он стоял на берегу чистого ручья, протекающего неподалеку от горячих ключей. Вода у самого дна колыхалась тяжело, вязко, будто свернулась и превратилась в желе. Это особенно бросалось в глаза на контрасте с рябью от легкого ветерка. Очевидно, слизь любила скапливаться близ водоемов. При этом она инстинктивно использовала магическую энергию и повышала плотность жидкости вокруг себя, что порой вызывало аномальные побочные эффекты. К примеру, именно слизь вызвала необычайно плотный густой туман сегодня утром. У ключей я вас не нашел, значит, вы не любите, когда жарко. Хоть что-то положительное, если бы монстры заполонили горячие ключи, проникли в источники и появились вафы, то нанесли бы огромный ущерб. Но, что самое главное, Латина оказалась бы в опасности, а это намного серьезней. К счастью, юноша наткнулся на слизь прежде, чем она мутировала и обрела стойкость к высоким температурам. Физические атаки не причиняли слизи никакого вреда, ведь на самом деле она представляла собой не единую структуру, а конгломерат из множества миниатюрных телец. Удары меча или молота не приводили ни какому результату, просто делали из одной особи несколько. Кроме того, у простейших отсутствовали нервные окончания, поэтому остановить их боль тоже не получалось. Да и дать сдачу слизь могла. Ее телесная жидкость имела ярко выраженные кислотные свойства. Вообще с ее помощью она переваривала пищу, но запросто могла попортить оружие и разъесть кожу обидчика. Дейл без колебаний возвал к магии, он составил длинное заклинание, произнес его и закончил формулировкой Призыв Земля! Оно отличалось от привычного преобразования Земли. Юноша вырастил на дне водоема кристалла кварца в форме скособочной ступки. Если бы он захотел создать материал с высокой магической проводимостью, например, драгоценные камни, ничего не получилось бы, но простой минерал дался ему легко. Сосуд отсек огромную, даже дыл изумленно вскинул брови, слизь от внешнего мира. Там мгновенно зашевелилась и, следуя заложенному природой механизма защиты, пожертвовала частичкой себе, выплюнув в воду облако кислоты. Прозвучало второе заклинание, и стенки ступки стали толще. Запертая в ограниченном объеме кислота заколыхалась на телом слизи, отчаянно шарящей вокруг в поисках выхода. Наблюдая за ней, Дейл негромко проговорил: Здоровенная! Если балатина увидела ее, то страшно заинтересовалась, а это слишком опасно. Он твердо придерживался своих убеждений. Надо было взять с собой винда. Хагель своей огненной магией здорово помог мне в карательном походе. Чем больше удобств, «Тем более бесполезными мы, люди, становимся». Невесело усмехнулся юноша и сосредоточился на очередном заклинании. В отличие от Земли, вода и тьма, остальные две стихии его смежной триады, не попадали под благословение Калмазея. Магия этих элементов требовала больших усилий. Впрочем, превращение в Даймона повлияло и на внутренний энергетический резервуар Дейла, так что он не испытывал особых неудобств. К тому же противник находился в клетке, А значит, юноша мог спокойно использовать длинные и мощные заклинания. Наконец он закончил формулировку. Над поверхностью воды закружился морозный вихрь, холод обрушился на тельца слизи, которые по большей части состояли из воды. Кислотная жидкость с хрустом и хлопками, словно от миниатюрных взрывов, застыла и приняла матово-белый цвет. Дел выдохнул, осматривая получившуюся колонну льда. «Разберусь с ней потом. Сперва надо проверить, может еще кто в окрестностях прячется». Вряд ли найдутся такие же большие особи, а вот маленькие вполне. Заодно поищу грибы для латины. И юноша зашагал в лес на охоту за двумя видами дичи, слизью и грибами. «Смотри, что я принёс. Сушеная слизь!» — сказал Дэйл, вернувшись вечером в гостиничный номер и достал угловатый комок какой-то твёрдой полупрозрачной субстанции. Он вёл себя, как ни в чём не бывало, будто продолжал начатый за завтраком разговор. «Слизь! Проворчал Винт и принялся тщательно обнюхивать его добычу. А разве она не должна быть упругой и эластичной? Удивилась Латина. Она представляла этого монстра совсем иначе. Я бы не сказал. И еще твердая такая. Так я ж говорю, она сушеная. Побродив по лесу, Дейл нашел еще несколько маленьких особей, тоже заморозил их, собрал в одном месте и одним заклинанием вытянул всю воду. Так он убил сразу двух зайцев уничтожил монстров и оставил доказательства успешной охоты. Я мог кого-то пропустить, так что, наверное, отдам сушеную слизь ответственному за это дело и посоветую прочесать горы. У слизи много разновидностей, и если не заранее будут знать, с какой имеют дело, то и подготовятся лучше. Хм. из-за его беспечности Латина еще с детства не понимала, насколько это серьёзное опасное занятие истребление монстров и магических существ. А слизь съедобная? Вот уж вряд ли. Она же из кислоты все, Ответил Дейл. Внезапно подал голос Винд. «Это очень невкусно. Нельзя». «Ты пробовал слизь?» «Легко добыть. Когда был маленький, лакомился, который от цвета мандарина кта немного горчит». «То есть съедобно?» Видимо, летучие волчата считали оранжевую слизь чем-то вроде конфет. Скорее всего, из-за цвета. Беда в том, что после слов Винда интерес в латине разгорелся с новой силой. И она уже начала примиряться к тому, чтобы самой попробовать слить, поэтому Дейл поспешил направить разговор в другое русло. «А, точно! Латина! Я же нашел грибы! Я уже отдал их повару гостиницы, и он обещал приготовить их к ужину». Сработало. Девушка мгновенно переключилась и просияла. Теперь все ее мысли занимал деликатес. все таки не зря я сходил по грибы». С довольной улыбкой отметил Дейл. А попробовав их, Латина пришла в неописуемый восторг. Слегка поджаренные на абрикосовых дровах и приправленные с солью грибы действительно вышли изумительными, девушка тщательно жевала каждый кусочек, наслаждаясь богатым вкусом и стремясь растянуть удовольствие как можно дольше. «Какая вкуснотища!» Дейл тоже нашел блюдо весьма недурным, но лучшим угощением для него стала, конечно, улыбка любимой жены.